Если бы можно было собрать все золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал на горах. К тому же кованные листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста. — Как тебя зовут, девочка? — спросил Грик даогни педерсон вполголоса ответила девочка она ответила вполголоса не от испуга а от смущения испугаться она не могла потому что глаза у грига смеялись вот беда сказал грик мне нечего тебе подарить я не ношу в кармане ни кукол ни лент ни бархатных зайцев у меня есть старая мамина кукла ответила девочка когда то она закрывала глаза вот так девочка медленно закрыла глаза Когда она вновь их открыла, то Грик заметил, что зрачки у нее зеленоватые, и в них поблескивает огоньками золотая листва. — А теперь она спит с открытыми глазами, — печально добавила Дагни. — У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит. — Слушай, Дагни, — сказал Грик, — я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять. Дагни даже всплеснула руками «Ой, как долго!» «Понимаешь, мне нужно ее еще сделать». «А что это такое?» «Узнаешь потом». «Разве за всю свою жизнь?» — строго спросила Дагни. «Вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?» Грик смутился. «Да нет, это не так», — неуверенно возразил он. «Я сделаю ее, может быть, за несколько дней, но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых». «Я не разобью», — умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. «И не сломаю. Вот увидите, у дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка». «Она совсем меня запутала, это дагне подумал с досадой Грик и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми. «Ты еще маленькая» и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты ее едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом». Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжелая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо больше сосновых. Когда среди деревьев показался дом лесника, Грик сказал, «Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсон. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?» хагеруп ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила. «Разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять ее в руки». «Спасибо. Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни». Грик пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из нее вываливались шишки. «Я напишу музыку», — решил Грик. «На заглавном листе я прикажу напечатать Дагни Педерсон, дочери лесника Хагерупа Педерсона, когда ей исполнится 18 лет». В Бергене все было по-старому. Все, что могло приглушить звуки, ковры, портьеры и мягкую мебель, Грик давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нем могло разместиться до десятка гостей, и Грик не решался его выбросить. Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека, его украшал только рояль. Если человек был наделен воображением, то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи от рокота Северного океана, что катил волны из мглы, и ветра, что высвистывал над ними свою дикую сагу, до песни девочки, боюкающей тряпичную куклу. Рояль мог петь обо всем, о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и черные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.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 как бы ни был богат наш язык. Грик писал о глубочайшей прелести девичества и счастья. Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. — Спасибо, — говорит она, сама еще не зная, за что она благодарит его. — Ты как солнце, — говорит ей Грик как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и наполнил все твое существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодежи жизнь, работу, талант. Отдал все без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни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 Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба и золушка в заштопанном платье. Каждый слушал по-своему. Синицы волновались, как они не вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля. Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали всхлипывая. Прачка разгибала спину,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 Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига. Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов. В 18 лет Дагня окончила школу. По этому случаю отец отправил ее в христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка, отец считал ее еще девочкой хотя Дагни была уже стройной девушкой с тяжелыми русами-косами, посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится. Кто знает, что ждет Дагни в будущем. Может быть, честный и любящий, но скуповатый и скучный муж, или работа продавщицы в деревенской лавке, или служба в одной из многочисленных пароходных контор в Бергене. Магда работала театральной портнихой. Муж ее, Нильс, служил в том же театре парикмахером. Жили они в комнатушке под крышей театра. Оттуда был виден пестрый от морских флагов залив и памятник Ипсену. Пароходы весь день покрикивали в открытые окна. Дядюшка Нильс так изучил их голоса, что, по его словам, безошибочно знал, кто гудит — Нордерней из Копенгагена, шотландский певец из Глазго или Жанна Дарк из Бордо. В комнате у тетушки Магды было множество театральных вещей. Парчи, шелка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с черными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфорд с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потертых на сгибе. Все это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить. На стенах висели картинки, вырезанные из книг и журналов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 чтобы пойти для разнообразия в концерт. Нильс против этого не спорил. «Музыка», — сказал он, — «это зеркало гения». Нильс любил выражаться возвышенно и туманно. О Дагне он говорил, что она похожа на первый аккорд Увертюры, а у Магды, по его словам, была колдовская власть над людьми. Выражалась она в том, что Магда шила театральные костюмы. А кто же не знает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 как этот таинственный бархат. — Посмотри, Магда, — сказал вполголоса дядюшка Нильс, — да, не так хороша, будто идет на первое свидание. — Вот именно, — ответила Магда, — что-то я не видела около себя, безумного красавца, когда ты пришел на первое свидание со мной. Ты у меня просто болтун. И Магда поцеловала дядюшку Нильса в голову. Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту.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 похожих на сны. Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя. — Это ты меня звал Нильс? — спросила дагня дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась. Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением, и также смотрела на нее, прижав к рту платок тетушка Магда. «Что случилось?» — спросила Дагни. Магда схватила ее за руку и прошептала. «Слушай!» Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал. «Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная дочери лесника Хагерупа Педерсона, Дагни Педерсон, по случаю того, что ей исполнилось 18 лет».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 откликается, как эхо струнный оркестр. Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться. Да, это был ее лес, ее родина, ее горы, песни рожков, шум ее моря. Стеклянные корабли пенили воду, ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке, в ее окно любимый бросил на рассвете горсть песку. Дагни слышала эту песню у себя в горах. Так значит, это был он, тот седой высокий человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Грик, волшебник и великий музыкант. И она его укоряла, что он не умеет быстро работать. Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет. Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила все пространство между землей и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась легкая рябь. Сквозь нее светили звезды. Музыка уже не пела. Она звала, звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастье, где солнце горит, как золотая корона в волосах сказочной доброй волшебницы. В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. — Ты — счастье, — говорил он, — ты — блеск зари. Музыка стихла. Сначала медленно, потом все разрастаясь, загремели аплодисменты. Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на нее. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсон, которой Грик посвятил свою бессмертную вещь. — Он умер, — думала Дагни. — Зачем? если бы можно было увидеть его, если бы он появился здесь, с каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово — спасибо. — За что? — спросил бы он. — Я не знаю, — ответила бы Дагни. — За то, что вы не забыли меня, за вашу щедрость за то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек. Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шел Нильс, посланный Магдой. Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни. Сумрак ночи еще лежал над городом, но в окнах слабой позолотой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 Они медленно качались в прозрачной серой воде. Нильс, стоявший поодаль, услышал ее смех и пошел домой. Теперь он был спокоен за Дагне. Теперь он знал, что ее жизнь не пройдет даром. 1954